Убийство Пальмы. Швеция. 28 февраля 1986 года. Утром 28 февраля 1986 года лидер шведской социал-демократии и глава правительства Улов Пальмы принял шведских журналистов. В конце беседы ему был задан вопрос, как он оценивает возможности для мира и разрядки на международной арене. «Долгое время, — сказал Пальме, — отношения между великими державами были холодными, но сейчас можно видеть отчетливые признаки ломки льда. Международное положение просветлело, недоверие рассеивается, как туман ранним весенним утром». Мы констатируем много предпосылок для разрядки. Все больше людей включается в борьбу за мир. И это отрадно, поскольку широкое народное движение резко повышает возможности для мира и разоружения. Положено начало диалога между великими державами. В этот день, как обычно, пальма покинул здание правительственной канцелярии последним. Жизнь Пальмы политика не была гладкой, шаг за шагом давался нелегкой борьбе с оппонентами, противниками и откровенными врагами. Правые консервативные круги никак не хотели простить ему, что он, мальчик из высшего общества, стал социал-демократом и тем самым предал свой класс». Пальмы порой характеризовали как беспощадного, агрессивного, злобного человека, без юмора и великодушия, с непомерным желанием отстаивать свое «я». А с другой стороны, некоторые из социал-демократов с подозрением относились к пальмы как к выходцу из буржуазных кругов. Они утверждали, что у него не получаются контакты с рабочими, что он высокомерен, как многие политики правого толка». Можно смело утверждать, что немногие в шведской политике подверглись таким резким личным нападкам и слышали такую похвалу, вызывали такую сильную антипатию и симпатию, как Пальма. Уже после его гибели шведская газета «Дагенс Нюхетер» писала, что он не оставлял никого равнодушным, вызывал или восхищение, или гнев. Устранить Пальмы оказалось нетрудно, в первую очередь потому, что он, как и его предшественники на постах премьера и руководителя Социал-демократической рабочей партии Швеции СДРП-Ш, предпочитал общественный транспорт, нередко ходил на работу и обратно пешком, беседуя по пути с прохожими. Улов Пальмы с женой Лизбет смотрел в кинотеатре гран на улице Свегиен, Фильм «Братья Моцарт». По дороге домой премьер был убит выстрелом в спину. Лизбет была легко ранена. Стреляли в упор. Место выбрали недалеко от входа в метро, на углу туннель Тунельс-Гаттен, метрах в пятистах от Гранда. Удалось установить, что убийца высокого роста, блондин. Незадолго до преступления его, а также... Других пассажиров автомобиля «Ауди» видели в окружении читы «Пальмы». Словом, улофа пальме вели профессионалы. Городские часы показывали 23 часа 10 минут. Ночью кабинет министров собрался на экстренное заседание. У места, которое обычно занимал за столом совещание глава правительства, была зажжена свеча. В ранние утренние часы в Стокгольме тысячи шведов направились в правительственную канцелярию Русенбанд, в штаб-квартиры местных социал-демократических организаций по всей стране, чтобы выразить свое соболезнование и сделать записи в траурных книгах. К месту убийства, где еще не высохло кровавое пятно, стекались стокгольмцы. Восемь стран объявили траур в связи с гибелью Пальмы. Сотни тысяч шведов приняли участие в проведенных общественными организациями спонтанных демонстрациях и митингах, посвященных памяти Пальмы. На месте его гибели, где на рассвете 1 марта неизвестный прохожий оставил красную розу, вырос холм из живых цветов. Многие простые шведы, будучи не в силах понять и объяснить, совершенные злодеяния, задавались вопросом, чьих рук это дело. Полиции был арестован 42-летний безработный Кристор Петерсон, который якобы крутился около пальмы за несколько дней до убийства. Но в том же 1986-м Петерсона условно освободили из-под стражи и... По сей день шведская полиция его периодически допрашивает. Он отрицает свою причастность к преступлению, считая, что ведется некая математическая игра. Судя по целой цепочке фактов, ликвидация пальмы тщательно организована и спланирована. Дело в том, что по оценкам руководства и экспертов шведской компании «Виниан Аббе», торгующей оружием и боеприпасами, Разрывная пуля, убившая пальмы, на которой не обнаружено опознавательных знаков, могла быть изготовлена в 1982-1983 годах американской фирмы «Винчестер Уэстерн Дивижн». В ту роковую ночь одна женщина оказалась неподалеку от места убийства. Через несколько минут после выстрела, это она поняла позже, узнав об убийстве из газет, она увидела, как полицейский автомобиль марки «СААП», стоявший у тротуара, стремительно уехал. Женщина услышала слова водителя, сказанные в микрофон радиотелефона. «Ага, значит, вон там». Но сап умчался вовсе не в сторону места преступления. Власти были немало удивлены, почему водитель был в автомобиле один. Согласно инструкции, в патрульных машинах обязательно сидят двое полицейских. По этому делу было начато расследование. Депутат Риксдага от левой партии Йорн Свенсон зачитал в парламенте исследования «Политические мотивы убийства Пальмы». Анализируя возможные мотивы преступления, депутат пришел к выводу. Ненависть Вашингтонской администрации и высших военных кругов НАТО вызывала прежде всего деятельность Пальмы на международной арене. Предложение Комиссии Пальма, отмечается в документе, грозили подорвать американские планы гонки вооружений. Нельзя упускать из виду и того, что Пальмы пользовался большим авторитетом в общественных и политических кругах натовских стран, прежде всего ФРГ и Голландии, а это, в перспективе, могло привести к нежелательным для Вашингтона изменениям в европейской стратегии. Как отмечает Свенсон убийство было настолько тщательно подготовлено и спланировано, что можно утверждать о существовании заговора против Пальмы. Все говорит о почерке американского шпионского ведомства, считает депутат. Он отметил, что ЦРУ, скорее всего, использовал в этих целях бывших наемников из числа командос, причастных ныне к деятельности правоэкстремистских организаций в Европе. С этими утверждениями, кстати, перекликается сообщение газеты Свенска «Догбладет». Еще в январе 1986 года... В полицию позвонил человек и заявил, что ему обещано вознаграждение – 2 миллиона долларов – за убийство Пальмы. Предложение сделал американец, бывший офицер, участвовавший в войне во Вьетнаме. Заметим, однако, со стороны полиции ни разу, во всяком случае официально, не упоминалась причастность ЦРУ к убийству в качестве одной из возможных версий – Как не вызвали у местной полиции энтузиазма и сообщения, в том числе лондонской газеты «Обсервер», о том, что пуля, оборвавшая жизнь Пальма, могла быть выпущена агентами чилийской охранки. На такую возможность указывали проживающие в Швеции чилийские эмигранты. Непосредственным организатором убийства назывался и Майкл Таунли, гражданин США, осуществившей совместно с чилийской охранкой ликвидацию, причем в Вашингтоне, Орландо летальера одного из лидеров Социалистической партии Чили и антипиночетовской оппозиции. Весной 1998-го появилась очередная версия. В конце апреля шведскому послу в Турции руководство ее МИДа сообщило, Олафа Пальм убили якобы по приказу лидера Курдской рабочей партии. КРП Оджалана в связи с антикурдскими действиями шведского премьера. В 1980-х он распорядился усилить охрану посольства Турции в Стокгольме из-за частых демонстраций курдской диаспоры против турецкого геноцида курда. Были представлены показания одного из заместителей Оджалана Сакыка. Всего же, В полицейских компьютерах содержится 13 тысяч версий, имена почти 50 тысяч человек, хоть в какой-то степени имевших или могущих иметь отношение к преступлению. Результатов этой титанической работы пока не видно. Имя Виктора Гунарсона значилось одним из основных в списке, на него указывало слишком многое, и потому он был арестован». Один из шведских детективов, уже вышедший в отставку, даже опубликовал книгу, в которой доказывал, что именно Гуннерсон является преступником. Из этой книги и других источников известно, что в то время Гуннерсон состоял в экстремистской европейской рабочей партии, которая травила премьера, а в своих действиях не останавливалась перед насилием и террористическими актами. Были также сообщения о его тесных связях с другими экстремистами, в частности с американской группировкой Ларуша. Скорее, однако, его пришлось отпустить за недостаточностью прямых улик, хотя многие следователи до сих пор считают его причастным к убийству Пальмы. Выйдя на свободу, Гонерсон почти сразу же перебрался на жительство США, поскольку, как он объяснил журналистам, обвинения, выдвинутые против него, поломали ему всю жизнь на родине. За океаном он спокойно зажил в городке Солсбери, обзавелся новыми знакомыми, но связи с друзьями и близкими в Швеции не терял, регулярно писал, посылал бандероли и посылки, иногда звонил. И вдруг неожиданно пропал. Его приятель, с которым они договорились о встрече, обнаружил дверь дома Гуннерсона открытой. Ничто не указывало ни на вторжение посторонних, ни намерение хозяйня уехать надолго. Даже документы, деньги остались на письменном столе. Приятель, прождав сутки, сообщил в полицию об этом исчезновении. Вскоре забеспокоились родители, долгое время не получавшие весточек от сына. и в полиции составили протокол, в котором были указаны приметы пропавшего и содержалось несколько его фотографий. Труп Гоннерсона обнаружили в пустынной сельской местности за 120 километров от Солсбери. Детективам никаких даже самых мизерных следов, зацепок обнаружить не удалось. Похоже, работали профессионалы и, как заявил один из детективов, скорее всего, гастролеры. После сообщения об убийстве Гоннерсона группировка «Ларуша» разослала письма, в которых пыталась доказать, что никогда не была связана с убитым шведом и абсолютно не к гибели Олафа Пальмы. Разумеется, это убийство может не иметь никакого отношения к делу Пальмы, но оно вызывает вопросы, на которые ни шведские, ни американские детективы дать ответа не могут. Почему Гоннерсон внезапно исчез из дома, никому ничего не сказав, и по своей воле он это сделал, как и зачем он оказался так далеко от дома, когда его настигла смерть. Кому вообще потребовалось убирать человека, если он действительно никогда не совершал ничего предосудительного и никому не мешал? Вопросы, вопросы, а время идет, и похоже, убийство Олафа Пальмы, как и Джона Кеннеди, так и останется нераскрытой тайной XX столетия. Судя по событиям вокруг расследования, имеющие уже солидный возраст, вряд ли точки над будут расставлены в ближайшее время. Слишком много очевидных фактов, оглашение и сведения которых воедино не в интересах кое-кого в Швеции и зарубежья.